Глава двадцать седьмая. Разговоры. Сергей Васильевич Ломов провел беспокойную ночь. Предположим, ночь баронессы Корф тоже нельзя назвать спокойной, но по совершенно иной причине, и вряд ли кто-то отважился бы назвать ее неприятной. В случае с Ломовым ни о каком приятном времяпровождении речи не шло. Он расспрашивал людей, которые хорошо знали Селиванова, которые имели зуб против Селиванова, которые могли бы что-то знать о том, почему фабрикант был убит, но все нити обрывались. Никто ничем не мог помочь. А потом стало известно о пожаре, и пришлось бросать все и ехать туда, где от трехэтажного дома остались лишь обгорелые стены, покрытые зловещей черной копотью. Сам собой напрашивался вывод о поджоге, о том, что пожар был как-то связан с убийством, и Сергей Васильевич стал ловить на себе полные недоумения взгляды Порошина и Ленгле. И в самом деле, есть два убийства и странный пожар, а следствие топчется на месте, и никаких подвижек что-то незаметно. Итак, ночь не удалась совершенно, а утром Ломов получил записку от Бронессы Корф с просьбой незамедлительно приехать к ней. Но так как особый агент находился в прескверном расположении духа, то он письма произвел на него самое неблагоприятное впечатление. Бубик ей, что ли, на побегушках? И почему бы открытым текстом не написать, если она сумела узнать что-то? Ах, госпожа баронесса, любите же вы напускать туману? Порошину Сергей Васильевич поручил продолжить расследование убийства фабриканта, а сам, проигнорировав настойчивое приглашение Амалии, сначала решил навестить Снегиревых. Поговорив с Лидочкой, записав ее показания, Ломов решил для очистки совести еще раз опросить прислугу. Сказать по правде, он не ожидал ничего особенного. Но одна из горничных вспомнила, что после того, как разъехались гости, студент расспрашивал ей о том, кто живет по соседству, причем больше всего его заинтересовала усадьба Меркуловых, и он захотел в подробностях узнать, как туда добраться пешком. «И вы ему рассказали?» «Да, сударь. Если идти по большой дороге, то далековато будет. Ну а если повернуть и срезать через лесок, там в одном месте ограда сада обвалилась, и можно сразу же попасть в сад. А если идти до ворот, то они гораздо дальше». «Скажите, Дмитрий Иванович как-то обосновал, почему его интересует именно усадьба Меркуловых?» «Ничего он не говорил», — покачала головой девушка. Ломов внимательно посмотрел на горничную. «Почему, когда я приезжал в прошлый раз, вы не упомянули о вашей беседе с Колозиным? Так я думал, это ж не важно. Его ведь в саду Одинцовых нашли, а теперь говорят, что его убили в другом месте». Тут Сергей Васильевич учуял, что в коридоре кто-то бесшумно подошел к закрытым дверям комнаты, в которой он разговаривал с горничной и напряженно подслушивает, весь аж закоченев от любопытства. Не было никаких настораживающих признаков, посторонних шумов и прочего, но выучка — великая вещь, и Ломов не сомневался, что с той стороны двери, затаив дыхание, стоит женщина. «Маменька, что ли?» — весело подумал он. «Сегодня она, как только завидела меня, сразу же заявила, что у нее мигрень, и удалилась». «Войдите!» Не удержавшись, преувеличенно бодро крикнул он. Дверь растворилась не сразу. На пороге, положив руку на дверную ручку, стоял Наденька в бледно-желтом платье, перехваченном в талии черным поясом, и взгляд, которым она смирила следователя по особо важным делам, никак нельзя было назвать дружелюбным. «Все еще допрашиваете наших слуг?» — сухо спросила она. «Я выполняю свою работу, сударыня», — ответил Ломов. Некоторое время Наденька молчала, нервно поджимая губы и стискивая дверную ручку так, словно та была ее врагом. «Я полагаю», — проговорила, наконец, молодая женщина, — «вы могли бы войти в положение моего отца, который уж точно ни в чем не виноват. В прошлый раз вы задали ему несколько вопросов, формальных, как он сказал». И вот теперь вы снова в доме, говорите с моей сестрой, с прислугой, а папа весь извелся из-за того, что вы обходите его вниманием. Понимаете? Ему кажется, что вы его в чем-то подозреваете. «Сударыня», — сказал Ломов скучающим тоном, словно собирался разъяснить самые элементарные вещи, которые его собеседница должна была бы понимать и так. «Я, право, не понимаю, в чем вы меня упрекаете». В прошлый раз ваш отец заявил мне, что убийство Колозина потрясло его, и он понятия не имеет, кто преступник. Поэтому я больше не беспокою Павла Антоновича, а проверяю и уточняю заново открывшиеся факты, которые, может быть, имеют отношение к убийству, а может быть и нет. Но Наденька смешалась. Может быть, вы все-таки скажете это папе? Я имею в виду, что вы не подозреваете его... И все остальное. Поймите, он никогда еще не попадал в такую историю. Ему все кажется странным и пугающим. Хотя, с вашей точки зрения, вы всего лишь делаете свою обычную работу. Ах, знала бы ты, что такое для меня обычная работа, ностальгически помыслил Сергей Васильевич, сохраняя каменное выражение лица. Хорошо, я поговорю с вашим отцом, сказал он, поднимаясь с места и собирая бумаги. «Раз уж вы настаиваете», — Колко добавил он. Однако, поднявшись в кабинет Снегирева, Ломов увидел, что Павел Антонович не один. Самое удобное, самое лучшее, самое тёплое место в комнате прочно оккупировал мистер Берли. Он не сидел. Он восседал, как на троне, в своём обычном коричневом костюме безупречного покроя, и хотя присутствие англичанина не входило в планы хозяина дома, Гостеприимство не позволяло ему указать коллеги на дверь. «Вот и, собственно говоря, не в попад заговорил Павел Антонович, окидывая Ломова пристальным взглядом и нервным жестом потирая руки. Как продвигается расследование? Или, может быть, спохватился он, нам не положено знать о таких вещах?» «Расследование продвигается», — ответил Сергей Васильевич, «но, к сожалению, я пока не могу назвать вам имя преступника». «Все чрезвычайно осложнилось из-за убийства господина Селиванова». «О да, мы домочадцы были просто в ужасе», — воскликнул Снегирев. «И этот пожар, кто-то упоминал, подозревают даже поджог». «Мы проверяем все версии», — коротко ответил Ломов. Тут Павел Антонович спохватился, что не предложил гостю сесть, и поспешил исправить свою оплошность. «Скажите, милостивый государь», — промолвил Ломов, — опускаясь в кресло. «Во время вечера в вашем доме вы не заметили, чтобы Колозин общался, ну, например, с Федором Меркуловым?» «С Федей?» — удивился Павел Антонович. «Нет, я, кажется, уже упоминал, что больше всего Дмитрий Иванович общался с баронессой Корф». Берли едва заметно улыбнулся, и Ломов тотчас же повернулся в его сторону. «Вы хотите что-то добавить, сэр?» — очень вежливо спросил Сергей Васильевич. «Самую малость», — ответил англичанин. «Я бы сказал, что мистер Колозин общался с баронессой, но она вовсе не желала общаться с ним». «А помимо этого, вы не заметили во время вечера ничего странного?» — поинтересовался Ломов. «За исключением тех двоих, которые ворвались в дом без приглашения, ничего», — благодушно ответил англичанин. «Это был очень милый вечер. Прекрасные люди, замечательная атмосфера». Я бы ни за что не поверил, если бы мне сказали, что вскоре один из присутствующих будет убит. То есть ничего подозрительного? Ничего. Поверьте, когда мне стало известно об убийстве, я долго размышлял, пытался вспомнить, не прошли ли мимо моего внимания какие-то важные вещи. Не было никаких странностей, ничего, что могло бы насторожить. Хотя, Берли немного помедлил, я удивлен тем что ваши медицинские дамы позволяют себе ходить в шелковых платьях. Должно быть, они много получают. «Боюсь, мне неизвестно, сколько получает Ольга Ивановна», ответил Ломов, не уточняя, что особа, о которой они говорили, могла носить не только шелковое платье, но и украшения, при виде которых скукожились бы от зависти все британские герцогини. «Ну что ж, господа, пожалуй, я не смею больше вас обременять своим присутствием». Он поднялся с места. «Вы не против, если я задам вам один вопрос, сэр?» — учтиво спросил Берли. «Задавайте». «Мы с мистером Снегиревым обсуждали русский характер. Пришли к разным любопытным выводам. Но он, как и я, профессионал. Наш подход сугубо научный, а мне хотелось бы услышать мнение постороннего лица. Вы ведь, насколько я понимаю, русский?» «Абсолютно», — объявил Ломов не вдаваясь в уточнение по поводу прабабушки-финки и другой прабабушки, то ли черкешенки, то ли турчанки, которую его предок привез с собой из какого-то восточного похода. «В таком случае, надеюсь, вы сможете мне ответить», учтиво промолвил англичанин, «как именно вы бы характеризовали русский характер, сэр». Берли с любопытством стал ждать, что ему ответит собеседник. «Чертовски сложный вопрос», Хмыкнул Ломов, который отлично понимал, что человек неподготовленный, будь он хоть сто раз русский, станет метаться мыслью и неизбежно запутается, пытаясь ответить. Пожалуй, сэр, чтобы вы уяснили, что такое наш характер, я расскажу вам одну историю. Однажды, где-то далеко в океане, враги схватили русского и, допустим, бросили его без оружия и вообще без ничего на острове, на котором жило племя людоедов. Берли недоверчиво распрямился. Когда через год враги проплывали в том же месте, они увидели, что русский сидит на берегу, доедая последнего людоеда. «Надеюсь, сэр», — веско заключил Ломов, «теперь вы понимаете, что такое русский характер?» «Ну что ж», — пробормотал Берли, поглаживая подбородок, «история любопытная, как аллегория, хотя, должен признаться, — что она все-таки звучит фантастически. «Да какая там фантастика!» — хмыкнул Сергей Васильевич, блестя глазами. «Открою вам секрет. Этим русским был я». Он удалился, оставив хозяина дома и его гостя, недоумевать. «Правда ли гость пошутил? И если да, почему он говорил так уверенно?»